И черт, и черт, что это такое? Да потому что ты меня из терпения выводишь. Ну вот то-то и есть. А если бы я была богата и принесла с собой у тебя приданное, э -гэ -гэ, этого уже я не выдержал. И по выражению покойного поэта Толстого, начав как бог, окончил как свинья.